Глава 26. Шериф Палат сообщил нам, что сконцентрировал поисковые группы в относительно малоизученных частях национального парка на так называемой дикой территории. Смотрите карту справа и дал им указание действовать самостоятельно. Он сказал, это вам не банальное похищение, это преступление, месть всей белой раси озлобленного юноши в состоянии психического расстройства. Лично я убежден, что Хобахет отдает себе отчет в своих поступках и действует согласно своим планам. Он до сих пор сидит с этим мальчишкой в горах. Из статьи в газете «Постинтеллиндженсер» Seattle. Кацуха лежал животом вниз на берегу реки. Глядя на ладони опущенной, в прозрачную холодную воду руки. Посланная провидением древко будущего лука лежало рядом. Его ладонь осторожно продвигалась в воде к покрытому водорослями и мхом камню. Он чувствовал пульсацию крови в руке. Всё сознание он переключил на окружающий мир. Прямо напротив, на другом берегу реки, он видел два серых ствола мертвых деревьев. Их тени пересекали реку. Две длинные тени в низком После полуденного солнца. Шаркающие звуки за спиной подсказали, что идет мальчик. Кацук оглянулся. Хакват присел под высоким широколистным кленом, перебирая свои камушки, по которым он считал дни. Камушков было восемь восемь дней. С ветки над головой мальчика свисала борода грязно-зеленого всклокоченного мха. Она оболталась над русыми волосами мальчишки как шерсть на животявце. Мальчик жевал травянистый стебель. Кацук отвернулся и еще раз сконцентрировался на руке в воде. Река здесь была чистая и глубокая. На дне он мог видеть мелких рачков и моллюсков, неправильные черные пятнышки среди разноцветных камней. Уже несколько минут его внимание было приковано к большой рыбе, идущей против течения к заросшему водорослями топляку. Это был местный сик. Култ-Копе. Тихо-тихо, едва дыша, Кацук выговорил его имя, обращаясь с мольбой к духам воды и рыбы. Хвост култ-купе шевелился, когда он объедал с водорослей мошек. Кацук ощущал себя рекой и находился сейчас рядом с рыбиной. На его родном языке эту реку называли «гнилая вода». Странное имя, думал он. На вкус вода была хорошей, чистой, с привкусом тающего снега. От холодной воды рука от самого плеча занемела, но Кацук не шевелился, выжидая. Все свои мысли он направил на то, чтобы показать, что он друг этой рыбе. Так ловили в старину. еще в первые времена. Даже память об этом мало в ком сохранилась. Он же научился так ловить рыбу еще мальчишкой у своего дяди Охуца. Рыба осознала присутствие преграды из руки Кацука, осторожно обошла ее и ткнулась губами в водоросли. Очень медленно и осторожно Кацук стал поднимать руку, пока не подхватил рыбину под брюхо. Это движение доставило ему боль, но, чувствуя прохладную гладкость тела култ он сжимал медленно, мягко и осторожно. Потом он растопырил пальцы и провел их к ритмично вздымающимся жаберным крышкам. «Есть!» Сжимая пальцы и одновременно поднимая руку, Кацук откинулся назад, перебросил рыбину через себя и повернулся, чтобы увидеть, куда та упала. Это был крупный сик, длиную с руку Кацука. Она ударила мальчика прямо в грудь, и тот свалился на землю. Мальчика и рыбина слились в один перекатывающийся по берегу клубок, руки, ноги, дёргающийся в воздухе хвост. Одним прыжком Кацук оказался возле них. Он схватил сига, просунув большой палец одной руки под жабры, а второй перехватил рыбу возле головы. Мальчик уселся на землю и восторженно закричал. «Мы поймали ее! Мы поймали ее!» Кацук приподнял всё еще сопротивляющуюся рыбину и одним ударом перебил ей хребет. От восхищения у мальчика перехватило дыхание, потом он сказал «Ух ты, какая большая!» Кацук поднял одну рукой рыбу, Второй помог Дэвиду подняться на ноги. Рыбья кровь брызнула мальчику на куртку. Тот уставился на уже мертвого Сига широко раскрытыми глазами. Его руки, ладони и весь перед куртки были испачканы рыбьей слизью, чешуей, песком, грязью и листьями, собранными чуть ли не со всего берега. «Ну ты не недотёпа!» — сказал Кацук. — Иди отмойся, пока я буду чистить рыбу. — И мы сразу же будем кушать? — Кацук подумал что хокваты сразу же думают о своем желудке, а не о духе, которого они только что убили. — В свое время будем и кушать. А сейчас иди мыться. — Хорошо. Кацук отложил свое посланное духомедревко. Поискав на берегу, он нашел большой сук с острым концом. Пройдя через заросли камышей, он вырвал у рыбы жабры, проколол брюха, выбросил внутренности и промыл рыбу в проточной воде. Продев через рыбину сук, он приготовил култ-копе, чтобы зажарить на углях. Работая, Кацук шептал молитву рыбе, прося прощения за то, что сделал. Он слышал, как ниже по течению плещется мальчик. — Хе, а вода холоднющая! крикнул мальчик. — Так мойся быстрее! Кацук поднял рыбину и на ему древка, и пошел к нависшему над рекой карнизу. Мальчик перескакивал по камушкам, спеша за ним. Он дрожал от холода. На лице было странное выражение. «О чем ты задумался?» — спросил Кацук. «Так ты хочешь сказать, что эта рыба ударила меня?» «Нет, просто я постарался сделать так, чтобы она не ушла». Мальчик улыбнулся. «Неужели я выгляжу так смешно?» Кацук весело засмеялся, неприятные чувства куда-то ушли. «Ты выглядел смешно. Я даже не мог сказать, кто из вас рыба, а кто мальчик». Они вместе поднялись на уступ, где начиналась трава. Кацук положил рыбину на мох и рядом осторожно положил древко. Он подумал о том, как Хакват воспринял все произошедшее. Серебристая молния взлетела в воздух и ударила его. Какой шок для мальчишки! Кацук захихикал. Дэвид закрыл глаза, припоминая все. Кацук сказал, что ловит рыбу, но это выглядело как-то по-дурацки. Он только ждал там, ждал, ждал. Но кто мог при таком бездействии надеяться на улов? Никакой удочки, лески, крючка, наживки, только рука в воде. А потом... Хвать!» Теперь Кацук уже смеялся. Дэвид открыл глаза. Теперь и его живот стал подрагивать от смеха. Он никак не мог справиться с ним. «На тебе!» Внезапно откуда-то прилетело холодное, трепыхающееся рыбища. Через мгновение мальчик и его похититель, стоя друг против друга, хохотали, как сумасшедшие. Шум вспугнул стайку серых соек, лагерных воришек с черными коронами перьев. Они кружили над головами людей, а потом уселись на осинах выше по берегу. Их скрижещущие крики были безумным фоном для сумасшедшего хохота. Кацук даже удвоил свое веселье. В его мыслях опять и опять прокручивалась вся сцена. Мальчишка, ноги, рыба, коричнево зеленый берег реки, бешеное сплетение ног и рыбы. Это была самая смешная шутка, которую Кацук мог вспомнить за всю свою жизнь. Он слышал, как смеется мальчик, пытаясь остановиться, но потом смеясь еще сильнее. Дэвид задыхался. «Ну, пожалуйста, я не, не могу перестать смеяться!» Кацук попробовал вспомнить о чем нибудь что остановило бы смех. Искатели. Он подумал о людях, идущих сейчас по их следу. Подумал, об удивлении, которое могла бы вызвать у них вся эта сцена. Какой она была нелепой! Он смеялся все громче и громче. От смеха уже болела грудь. Он скорчился на берегу, потом свалился на спину, посылая взрывы хохота прямо в небо. Мальчик, схватившись за живот, ползал рядом. Мужчина и мальчишка лежали, заражая смехом друг друга, пока усталость не овладела ими. Они не осмеливали слова сказать, потому что это вызывало новый взрыв веселья. Кацук вспомнил об игре «В смех», в которую играл еще мальчиком, мальчиком по имени Чарльз Хобухетт. Игра состояла в том, чтобы смешить друг друга. Тот, кому удавалось не засмеяться, выигрывал. Смех спазмами вырывался из его горла. Но мальчик уже лежал спокойно. Хохват выиграл в этой игре. Отсмеявшись, они еще долго лежали на теплой земле, пытаясь отдышаться». Кацук заметил, что небо потемнело. Холодный ветер гнал тучи через реку. Индеец сел, глядя на тучи. Они висели над деревьями безо всякой опоры. Таинственные серые башни с от отцветом уходящего дня окантовкой. Он хлопнул мальчика по плечу. «Пошли. Нам надо развести костёр и высохнуть». Дэвид с трудом поднялся на ноги. «И приготовить рыбу?» Да и приготовить рыбу».